Кира Фелис Цена вопроса — жизнь Глава первая «Ты сама во всем виновата!» — цедит негромко, как и последние полгода мой бывший муж. Он прищуривает злые карие глаза и буравит меня взглядом. Зачем надо было лезть и вынюхивать? Чего тебе не хватало? Дом, машина, отдых за границей — все у тебя было. Сердце бешено колотится где-то в горле, готовое выпрыгнуть. В висках пульсирует кровь, перед глазами все плывет. Куда делся мой любимый, нежный, заботливый муж, за которого я выходила замуж? Тот мужчина, который носил меня на руках, обещал вечную любовь и верность, исчез без следа. Ловлю наше отражение в оконном стекле. Красивая пара в дорогой одежде. А пятнадцать лет назад мы были молоды, красивы, влюблены. Куда все это делось? Сердце замирает и сжимается от боли. Поднимаю руку, чтобы потереть грудь, но под его взглядом опускаю. Его нельзя злить, надо терпеть. Но как? Он ведь даже не понимает, что могло меня так возмутить, что я, не выдержав, подала на развод. Неужели он думает, что я все это время ничего не замечала? Мы стояли очень близко, в центре роскошного и пафосного ресторана, где проходил праздничный ужин. Я не хотела сюда идти, но Костя не оставил мне выбора, сказал, это важно для его карьеры. И отсидеться в стороне не вышло. Как только я отошла от стола, чтобы посетить уборную, он сам подошел и теперь изводит меня разговором. «Мне нужно было закрыть глаза на твоих любовниц?» — спрашиваю почти безразлично, только потому что он ждет ответа. Голос дрожит, но я держусь изо всех сил. «А почему нет? Что тут такого?» — шипит он, низко наклонившись к моему лицу, так что я чувствую его горячее дыхание. Руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Взгляд на мгновение натыкается на бывшую свекровь. Она презрительно поджимает губы, явно не одобряя, что ее сыночек опять стоит так близко ко мне. Он, кажется, этого не замечает. «Я тебя в чем то ущемлял? От всех них я же всегда возвращался к тебе. Что не устраивало? Говорил же, что ничего серьезного. Его голос дрожит от негодования». «Сейчас тебе легче?» — он цинично ухмыляется, наслаждаясь моим молчанием. «Гордость взыграла. Довольно сейчас, когда разрушила нашу семью. Ты все равно никому не нужна. Я разрушила?» Сердце бешено колотится где-то в горле, готовая выпрыгнуть наружу. В висках пульсировала кровь, перед глазами все плыло. «Куда делся мой любимый, нежный и заботливый муж, за которого я выходила замуж?» Тот мужчина, который носил меня на руках, обещал вечную любовь и верность, исчез без следа. Теперь я его ненавидела. Ненавидела всей душой, всем сердцем, каждой клеточкой своего тела. За эти полгода он сделал все возможное, чтобы я навсегда забыла все радостные моменты, которые были в нашей жизни. Он методично, день за днем разрушал наши отношения, наши воспоминания. Нашу любовь. Я ненавидела его за предательство, за ложь, за обман, за то, что я никогда не была единственной у мужа, что все эти годы он жил двойной жизнью. Узнать это было настолько больно, что сердце заболело, словно его сжимали в тисках. Я ненавидела его за то, что, понимая неизбежность развода, он обставил дела таким образом, что при разделе имущества оказалось, что у нас нет ничего совместно нажитого. Все принадлежит только ему. И это при том, что я ни дня не сидела дома и наравне с ним строила его империю. Все, что у него сейчас есть, заработано и мной тоже. Это был как удар в спину. Самое подлое предательство, которого я не ожидала. Я ненавидела его за жестокость сейчас. Моей маме срочно требуется большая сумма денег для операции, от которой зависит ее жизнь, а он измывается кормит обещаниями, но денег не дает. Он играет моими чувствами, моей любовью к матери, используя это как рычаг давления. Я ненавидела его за то, что он заставляет меня сейчас вытворять трюки, как цирковую собачку. Он унижает меня, заставляет плясать под его дудку, и я вынуждена повиноваться. У меня нет выхода. Я соглашаюсь на все, потому что единственное, что осталось в этой жизни, — это моя мама. Я готова на всё, чтобы спасти ее жизнь. Я ненавидела его за то, что наши общие друзья, понимая причину развода, тем не менее практически все говорят, что ничего страшного тут нет, что зря я так отреагировала, что надо было проявить мудрость и сделать вид, что ничего не знаешь. Они не понимают моей боли, моего отчаяния. И, пожалуй, больше всего я ненавидела его за то, что все — Практически все, кто знаком с нашей историей, жалея меня, считают, что нужно смириться, попросить у мужа прощения и надеяться, что он вновь возьмет меня замуж. Эта мысль была невыносима, унизительна. Я не хотела возвращаться к нему, я не хотела больше жить с этим лживым, предавшим меня человеком. «Костя». Просто отдай мне мои деньги и наслаждайся обществом любой барышни. Отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Каждый из нас сделал свой выбор. Я устала от этих скандалов, от унижения. Хочу начать новую жизнь, и для этого мне нужны мои деньги. Его глаза сузились от злости, превратившись в щелочки. Я поняла, он не собирается отступать. Но голос, тем не менее, прозвучал тихо. Почти ласково. «Ариша, у тебя нет денег, дорогая», злорадно выдохнул муж мне в лицо. «Если хочешь их получить, ты будешь делать все, что я скажу». И он улыбнулся. От абсурдности и безысходности ситуации к горлу подступили слезы. Оно сжалось от обиды, и я едва сдержалась, чтобы не заплакать, не хотелось доставлять ему это удовольствие. Сжала зубы до скрежета, силой загоняя влагу обратно. Дыхание стало частым и прерывистым. С Костей мы знакомы со школы, он знает меня досконально. Мы были друзьями, влюбленными, мужем и женой. Сейчас, вглядываясь в мое лицо, он прекрасно понимает, что происходит у меня внутри, и это знание, кажется, приносит ему какое-то садистское удовольствие. Иначе зачем все это? зачем этот спектакль перед гостями зачем это унижение улыбайся арина приказал он гости хотят видеть что у нас все хорошо я перевела глаза на этих самых гостей которые с жадностью наблюдали за нами или мне это только казалось испортишь мне вечер пожалеешь прошипел бывший муж и в его глазах мелькнула угроза я была на пределе но не может человек бесконечно терпеть унижение и издевательство своим поведением он довел меня до состояния, когда хотелось просто сбежать прекратить эту пытку невзирая ни на что меня останавливала только мысль о маме мне просто негде взять огромную сумму на ее лечение воздуха не хватало я тяжело задышала словно пробежала марафон костя внимательно посмотрел мне в глаза. То, что он там увидел, наверное, стойкость, которой он не ожидал, ему явно не понравилось. Схватив меня сильно за локоть, да боли сжимая кожу, он резко поволок меня в сторону подсобных помещений. Дверь за нами захлопнулась, оставляя нас одних в полутемном, душном пространстве. С силой прижав меня к стене, так что я от неожиданности стукнулась затылком, он уперся руками по обе стороны от моей головы, преклонив свою голову к моему лбу хрипло проговорил ну что ты что дам я тебе эти деньги может даже на следующей неделе дам посмотрю на твое поведение я затаила дыхание на мгновение поверив что он готов меня отпустить но последняя фраза развеяла эту надежду он еще не наигрался сжала руки в кулаки сердце болело все сильнее. Вот не требовала бы ты развод, сейчас бы и распоряжалась деньгами на свое усмотрение. Не думала, что все так может обернуться. Его голос стал медленным, вкрадчивым, хрипоты прибавилось. Могла же сделать вид, что ничего не знаешь, все так живут. Но нет, ты же принципиальная, довольна сейчас. Тебе достаточно просто хорошо меня попросить, как ты всегда умела. И я прощу тебя, и ты опять будешь распоряжаться всем, что у меня есть. Он провел носом по моей скуле, и теперь в его голосе появились мурлыкающие нотки. Ну же, девочка моя, ты помнишь, как нам было хорошо? Меня затопило волной отвращения. Я готова была выть, скулить, плеваться от омерзения. Он касался меня, а в его глазах было желание. Он мечтал о сексе со мной, тело непроизвольно дернулось. «Иди с этим предложением к своим бабам!» — сумела выдавить я сквозь спазм в горле, отвечая ему. «А меня не трожь!» Костя закрыл глаза, тяжело выдохнул, нахмурился, покачав головой, проговорил. «Ну что ж, это твой выбор. Зря». Он резко отстранился, жесткими пальцами взял меня за подбородок и выдохнул прямо в мои губы. «Ты об этом пожалеешь!» Оттолкнув меня, он развернулся и быстрым шагом вернулся к гостям.